Глава 28 Грешники. — Мать моя женщина! Что же это такое? — притворно возмутился Павел, бросая карты. — А я чуть было не выиграл! И ловко движением рукава смахнул часть карт. — арон Господин Самуэль! Вошедшая столь незаметно женщина была высокая, красива, с холеным белым лицом. Походу, я вообще здесь самый низкорослый эльф. У нее была сложная прическа, вся перевитая лентами и цепочками, и обманчиво простое бледно-голубое платье, заставившее меня покрыться сыпью от зависти. Хочу, хочу, хочу! Еще раз спрашиваю, что происходит? Женщина глядела на эльфов, как на школьников, застуканных с сигаретой за углом. Кончики ушей всех трех эльфов чуть ли не дымились. «А так точно, мэм! Карты мэм!» — бодро отрапортовал Павел, вытянувшись в струнку и отдав честь. «Вольно!» — неожиданно усмехнулась женщина и строго взглянула на Аарона. «Ну, мам!» — сразу же скривился он. «Дед сам захотел с нами играть». «Мама? Дед? Как интересно!» Я, прищурившись, поглядела на Аарона. Павел и Аврора тоже наградили его недобрыми взглядами. — И какого мужского полового органа? Мы здесь три дня кисли, если он твой дед! — возмутился Пашка. — Нам что, делать больше нечего? — Вы должны знать свое место, юная леди! — строго ответил старый эльф. — И мой внук тоже, особенно если в очередной раз ввязывается в скверные истории. — Во-первых, я не юная и не леди, — нагло ответила я. — По людским меркам я вполне зрелая, самостоятельная женщина, даже уже на пороге старости, а, замечу, воспитывалась я именно среди людей. Так, а что я хотел сказать? Заразилась от этих маразматиков ветеватостью речи. Правильно Павел сказал, с кем поведешься. — А во-вторых, — с любопытством взглянула на меня эльфийка, — а во-вторых... «Мы прибыли сюда за помощью, и не гоже нас мариновать», — ответила я. «И что же вы хотите?» «Вообще, я хочу такое же платье, как у вас», — честно призналась я. «Но это не главное. Я хочу знать, кто я, почему меня преследуют, и еще помочь Оле, в смысле Авроре». Тут взор женщины обратился на Аврору, которая третий день делала гладкую прическу, открывающую ее длинные смуглые уши. Аврора спокойно, даже холодно, выдержала ее взгляд. «Ведьма!» — спокойно констатировала старушка. «Презумпция невиновности!» — в тон ответила Аврора. «И слова-то какие знает!» — наверное, Павел подсказал. «И в чем же дело?» — склонила голову на бок эльфийка. «Чего ты хочешь, Аврора? Ребенок твой под присмотром, ты в эльфийских землях. Это правда. Солу с радостью взяли на себя эльфийские девы, стайкой влетевшие в наш первый день пребывания в приемной беседке. И Аврора, и Арон не увидели в этом ничего странного. Тем более, что с ней отправился в детские покои Геракл, не пожелавший оставить свою новую воспитанницу. — Во-первых, я хочу помолиться на могилах своих родных, — ответила Аврора. — А во-вторых, Я хочу, чтобы меня оставили в покое и сняли все обвинения, добавил Павел. А это уже будет решать совет, ответила дама. И ваша Аврора, прапрабабушка в том числе. Я вот, например, вовсе не уверена, что вы-то за кого себя выдаёте. Аврора нахмурила брови, озадачена. Интересно, а как она докажет, кто она? Это она? И когда состоится этот совет? — спросил Аарон. — Сегодня? — Да, удружили. С нами никто так не побеседовал. Ни Аврору, ни меня, ни темпачи Павла не пригласили. Аарона вызывали на совет как свидетеля. После этого он пришел странный и принес бутылку с алкогольным напитком, в котором Павел признал ром. — В общем, мы пили ром, ели мясо, нам принесли такие блюда с жареной птицей и пели про сундук мертвеца. 15 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хой, бутылка рома. Рома нас был, а сундука нет. Жаль. И это извините, эльфийская прапрабабушка тысячи с лишним лет, не поверю. Вот у людей какие бабушки? Сухонькие старушки с вязанием или кругленькие с блинчиками? Или эдакие императрицы с прямой спиной и царственной посадкой головы. Есть, конечно, и неопрятные, крикливые бабы и горбатые, злобные бабки-ёшки. Но это уже именно что бабки, а не бабушки-старушки. Этой я бы дала лет сорок. Ой, ну ладно, максимум пятьдесят при условии бережной эксплуатации. Снежно-белые волосы, собранные в корону на голове, глубокие фиолетовые глаза с тёмными ресницами. Длинный нос с хищными ноздрями, грудь высокая, как у молодухи, талия тончайшая, даром что пятерых детей выносила. На круглых бёдрах золотой поясок. Морщинки, конечно, под глазами, не без этого. Руки уже с вялой кожей, но без старческих пятен. Зато шея молодая, и уши, просто великолепные уши. А глаза фиолетовые, да... Хлебнула это пра-пра, когда-то из тёмной чаши, не так сильно, как Аврора, но хлебнула, без сомнения. «Ну и который из вас моя внучка?» — весело спросила нетипичная бабушка, бесцеремонно нас разглядывая. «Если я скажу, что это я, вы ведь всё равно не поверите», — ухмыльнулся Павел. от чего же?» — широко улыбнулась бабуля. Я всегда знала, что все зло от мужчин. Так что, возможно, согрешившие эльфийки превращаются в человеческих мужичков. Павел засмеялся радостно, а потом отвесил поклон. «Мадам, я сражен», — заявил он, — «в самое сердце. Надеюсь, моя супруга в будущем будет похожа на вас. Впрочем, я этого не увижу». Аврора тяжело вздохнула. Шутник. «Итак, ты, Аврора...» Взглянула на сидящую с несчастным видом про правнучку мадам. «Не могу сказать, что я тебя помню с пеленок, но все же предполагаю, что ты изменилась. Однако я не наблюдаю у тебя ни рогов, ни копыт. Что же, лгут про переход на темную сторону?» «Да как сказать», — протянула я. «Вам, мадам, наверное, про это больше девочке известно». Мадам внимательно поглядела на меня. — Водящая душа, — спокойно спросила она. Я склонила голову. — Не думайте, что я сейчас начну рассказывать свою историю, — задумчиво сказала мадам. — Мне, слава богу, немало, не то что лет, веков. И все они мои. Итак, Аврора, я вижу, что все не так плохо, как тогда, когда тебя видели в последний раз. Ваша работа, девушка с человеческими ушами. — Увы, — пожала плечами я. «По большей части она сама». «Сама?» — удивлённо протянула мадам. «Удивительно. Вот что, девочки, Аврору я забираю с собой. Мы решили на совете, что она под моей ответственностью». «Фиг вам!» — сказал Павел. «Аврора — моя жена, и отвечаю за неё я, а за Солу вообще Гала». Мадам холодно взглянула на Пашу. «Вы, мужчины, кажется, относитесь к человеческой расе». Вот относитесь к себе дальше, Аврора-эльфийка. — А что, у эльфов так плохо с женским полом? — подал голоса арон Настолько плохо, что даже вдова с ребенком, едва ли не ведьма, рассматривается как завидная невеста? Скулы у мадам чуть-чуть покраснели. — Признаться, да, — нехотя ответила она. — За последние сто лет родились 43 мальчика и всего шесть девочек. Считая Солу — семь. — Считая Галу — восемь, — задумчиво добавил Павел. — А в Роре куда больше сотни. — Это неважно отмахнулась мадам. — Есть достаточно одиноких эльфов старше сотни. А Арон и... и Аир, например, пока свободны. Важен сам факт появления на арене еще одной свободной эльфийки, даже двух это значительно укрепит позиции нашего клана». «По эльфийским традициям, муж переходит в клан жены», — пояснил Аарон. «Поэтому я не бываю в других родах, мало ли что». Я представила арона прячущегося на балконе за занавеской толпу возбужденных эльфиек. Их мыкнула. «А нет, эльфиек же не хватает». «А мне показалось, что мальчиков куда больше, чем девочек», — выразил мою мысль Павел. «Чего же ты боишься?» «Мальчики, мары, завидная добыча», — пояснила мадам. «Умные, красивые, талантливые, особенно Аарон, конечно, но и, и Аир тоже неплох. Даже более предпочтителен, так как домашний». Павел присвистнул и с интересом уставился на Аарона. Тот только махнул рукой. «А почему никто не спросит Аврору, чего хочет она?» — поинтересовалась я и Аарон и мадам уставились на меня с изумлением. «Она же, ну, опекаемая», — наконец сказал Аарон. «Не как бы». «Угу», — сказала я. «А помнится мне вы, уважаемый целитель, не жаждали принимать за нее ответственность. Вы уступили эту честь Павлу. Если бы не он, девушку сожгли бы на костре. Так что извиняйте, да, Паш?» Я считаю, что Аврора — взрослая и самостоятельная женщина, способная отвечать за себя и свои поступки. Кроме того, она семь лет выживала одна, с ребенком на руках, и при этом не сдавалась и не превратилась в темную. Она шла в себе силы, веру и мужество противостоять всем искушениям, да она святая. Вы должны не запирать ее в женских покоях, а сделать героиней. Ибо воистину на небесах больше радости об одном раскаявшемся грешнике, нежели о 99 праведниках. После подобной тирады все были потрясены. Черт побери, он прав. И ведь как загнул? Вы священник, да? С уважением спросила мадам. Павел, который всегда позиционировал себя атеистом, гордо ответил. Богу не нужны священники. Богу нужны люди, умеющие рассуждать. Что проку в безосмысленной религиозности, в нерассуждающей покорности? Для того Господь и дал нам, людям, право выбора чтобы мы смогли различать, где добро и где зло. Считайте меня философом. И, кстати, мы с ней спим вместе, как муж и жена, так что учитывайте это». Мадам покачала головой. «В свете ваших слов Аврора действительно заслуживает не жалости и снисхождения, а всяческого уважения. Пожалуй, стоит настаивать на официальном рассмотрении дела». — А вас, Павел, да, я попрошу быть адвокатом. Однако до этого Аврора будет жить со мной. — Нет, — неожиданно сказала Аврора, до этого момента не подававшая голоса. — Я буду жить с Павлом, куда он, туда и я. И не называйте меня Аврора, яола Аврора давно умерла. — Аврора — утренняя заря, — пояснила арон А Ола — это орчее имя. Кажется, оно обозначает ночь. «Не просто ночь», — ответила Ола Аврора, «а длинную ночь в северных широтах. Длинную-длинную ночь». «Мы можем сколько угодно кричать, что моя внучка героиня», — сказала бабуся. «Однако она по-прежнему преступница. Единственное, что может ее обелить, — суд. У эльфов не бывает суда над преступниками, у них не бывает преступников». «А пьянство — преступление? А воровство?» — поинтересовалась я. «У эльфов нет пьяниц и воров», — отрезала мадам. Я достала из кармана круглую, похожую на яблоко, каменную чернильницу и подбросила ее в воздух. «Я сперла ее у секретаря главного лесника», — пояснила я. «А вот этот браслет умыкнул на рынке». «И как вам мои глаза?» «Теоретически ты давно искупила свой грех», — неуверенно сказала Арон нахмурив лоб. «Ты сделала много хорошего» это если раскаялась», — с удовольствием ответила я. «А я вовсе не каюсь. Как думаете, почему мои глаза зеленые?» «Незначительность греха», — предположила Ола. «Я-то 12 орков положила и одного эльфа». «Не бывает греха значительного и незначительного», — назидательно сказал Павел. «Грех либо есть, либо его нет. Агалк пьет, чертыхается, ворует и врет, и ничего в ней не меняется». — А Аарон положил полсотни оборотней, и ничего в нем не поменялось, — продолжила я. — Я защищался? — с достоинством возразила арон Аврора мстила. Это разные вещи. — Неважно, — ответила я. — Внутри у тебя все кипело, а внешне ничего. Хотя ладно, ты у нас святой, тебе можно. Вдруг воцарилось молчание, все посмотрели на меня. Нехорошо так посмотрели. — Я что-то не то сказала, да? — Да, — деревянным голосом ответила Аарон. — Ты что-то не то сказала.